р е д ь р д Киплинг. Бегство белых гусар. э п и г р а ф Не днем мы бросили мечи и не в бою простом, а ночью в карауль на берегу речном. Плескались воды, ветер в ы л родился страх, он рос, грозил, и мы бежали, что есть сил, от ужаса в ночи. Некоторые утверждают, что английский кавалерийский полк не способен обратиться в бегство. Это ошибка. Я видел, как четыреста тридцать семь сабель мчались по равнине, охваченные м о л о д у ш н ы м страхом. Видел, как в течение двух часов лучшая конная часть была вычеркнута из списка армии. Если вы напомните н е ж е с л е д у ю щ у ю историю белым г у с а р о м Они по всей вероятности отнесутся к вам сурово. Они не гордятся этим случаем. Вы можете узнать белых гусар по их саблям, которые больше размером, чем сабли других кавалерийских полков. Если и этого отличия недостаточно, вы можете узнать их по их старой настойке. Вот уже шестьдесят лет, как она не сходит со стола офицерского собрания. И стоит проехать далекий путь, чтобы попробовать ее. Спросите старую н а с т о й к у Мак Гейра и постарайтесь получить ее. Если сержант, служащий в офицерской столовой, сочтет вас недостаточно опытным и решит, что подлинный напиток пропадет даром, он поступит с вами соответствующим образом. Он хороший малый, но когда вы находитесь в офицерской столовой... Вам нужно воздержаться от разговоров о форсированных маршах и верковой езде на далекое расстояние. Офицерское собрание очень обидчиво, и если ему покажется, что вы над ним смеетесь, оно вам выскажет это. По мнению белых гусар, во всем был виноват полковник. Он был новый человек в полку, ему вообще не следовало бы командовать белыми гусарами. Он говорил, что полку не хватает лихости. Это белым гусарам, которые знали, что они способны сесть на любого коня, выдержать любую бомбардировку и наступить на любую ногу. Это оскорбление было первым поводом к неудовольствию. Затем полковник дал отставку коню барабанщика. Коню барабанщика белых гусар. Быть может, вы не понимаете, какое неслыханное преступление он совершил. Постараюсь разъяснить вам это. Душа полка воплощена в этом коне, который несет на себе серебряные литавры. Почти всегда это рослый Пегги Уэллер. Это считается вопросом чести, и полк готов истратить любую сумму на Пегого Уэллер. На него не распространяются обычные правила выбраковки лошадей. Работа у него очень легкая, и он обычно маневрирует только шагом. Поэтому до тех пор, пока он не теряет способности передвигать ноги и сохраняет приличный вид, благосостояние его обеспечено. Он лучше самого адъютанта знает полк и при всем желании не способен сделать пром. к о н ю б а р а б а н щ и к о в полку белых гусар было только восемнадцать лет, и он в совершенстве справлялся со своими обязанностями. Он мог бы работать еще лет шесть не меньше и вел себя с важностью и достоинством гвардейского тамбурмажора. Полк заплатил за него тысячу двести рупий, но полковник приказал его запроковать. к о н ю дали отставку по всем правилам, заменили его вялой гнедой клячей, безобразный как мул, совечьей шеей, крысиным хвостом и коровьими ногами. Барабанщик в о с п ы л а л к ней ненавистью, а большинство музыканских лошадей, едва завидев это животное, начинало прижимать уши и коситься. Они сразу поняли, что это не джентльмен. Мне кажется, что требование лихости, высказанное полковником, распространялось и на музыкантов, и что он хотел заставить и их принимать участие в обычных строевых учениях. Кавалерийский оркестр священное учреждение. Он выступает на сцену только в тех случаях, когда высшее начальство делает с м о т р в о й скам, и капельмейстер по своему значению стоит одной ступенью выше полковника. Он верховный жрец. И стройся в затылок его священный гимн. Когда играют стройся в затылок, конница идет рысью, и кто не слыхал, как эти резкие и пронзительные звуки покрывают б р и ц а н и и топот полка, проезжающего мимо начальства? Тому еще осталось кое-что услышать и понять на этом свете. Когда полковник дал отставку коню барабанщика. В полку белых гусар едва не вспыхнул бунт. Офицеры сердились, солдаты были в ярости, а музыканты ругались, как кавалеристы. Коня продадут с а укциона с публичного торга, и его чего доброго купит какой-нибудь парс и будет запрягать в т е л е г у Это хуже, чем вывернуть на показ всему свету интимную жизнь полка или продать столовые серебро офицерского собрания еврею. Туземному еврею. Полковник был человек мелочный и задорный. Он знал, как отнесся полк к его поступку, и когда кавалеристы попросили разрешения купить барабанного коня, полковник сказал, что такая просьба носит бунтовщический характер и запрещена воинским уставом. Но один из младших офицеров, ирландец Хогин Эйл. Купил барабанного коня на аукционе за сто шестьдесят рупий. И полковник р а с с в е р р е п е л Эйл принес извинения. Это был необыкновенно кроткий человек и объяснил, что купил коня только для того, чтобы спасти его от дурного обращения и голодной смерти, а теперь п р и с т р е л и т его и дело с концом. Это, по-видимому, с м я г ч и л о полковника, ибо ему хотелось, чтобы барабанного коня убрали. Он понимал, что сделал ошибку, но, конечно, не мог признаться в ней. Присутствие барабанного коня раздражало его. Эйл взял с собой бутылку старой настойки, три черуты и своего друга Мартина, и все вместе покинули офицерское собрание. Эйл и Мартин в течение двух часов совещались на квартире Уэйла, но один лишь б у л ь т е р ь е р с т р о ж и в ш и й сапожные колодки Эйла. Знает, о чем они говорили. Из конюшни Эйла вывели лошадь с головою закутанную в п о п о н у и, несмотря на ее сопротивление, отвели в гражданский поселок. С ней пошел грум Эйла. Два человека пробрались в полковый театр и взяли оттуда несколько горшков с красками и пару другую больших кистей для писания декораций. Затем ночь опустилась на военный поселок, а из конюшни Эйла послышался шум. Казалось, что какая-то лошадь разбивает свои ясли. У Эйла был старый белый уэллер, ходивший в у п р е ж и е На следующий день, в четверг, солдаты, узнав, что Эйл вечером собирается застрелить барабанного коня, решили устроить настоящие военные п о х о р о н ы Наверное, более пышные, чем они устроили бы полковнику у м р и о н в этот день. Они достали повозку, запряженную валами, дерюгу, целые груды рос, и труп, завернутый в дерюгу, отвезли на место, где сжигали трупы лошадей, павших от сибирской язвы. Две трети полка шествовало в похоронной процессии. о р к е с т р а не было, но все пели там, где пал старый конь. считая эту песню п о ч т и т е л ь н о й и подходящей к случаю. Когда труп опустили в яму и с о л д а т ы начали бросать в нее розы о х а п к а м и полковой кузнец выругался и сказал громко: о д а ведь эта лошадь так же похожа на барабанного коня, как я на нее». Взводные спросили его, не о с т а в и л ли он своей головы в маркетанской лавочке. Кузнец сказал, что он знает ноги барабанного коня. также хорошо как свои собственные, но умолк, когда увидел полковое тавро, выжженное на окоченевшей левой передней ноге торчавший в воздухе. Так похоронили барабанного коня белых гусар. Кузнец ворчал, дерюга, покрывавшая т р у п была в нескольких местах измазана черной краской, и кузнец обратил на это внимание окружающих. Но взводный взводы е Хватил его кулаком в бок и сказал, что кузнец без сомнения напился. В следующий понедельник полковник решил отомстить б е л ы м гусару. н е с ч а с т ь ю он тогда временно исполнял обязанности командующего гарнизоном и потому имел право назначить бригадное полевое учение. Он сказал, что полк у него попотеет за такую неслыханную дерзость и неукоснительно провел в жизнь свое намерение. Этот понедельник остался в памяти белых гусар как один из самых тяжелых дней их жизни. Кавалеристов бросали на воображаемого противника, приказывали им наступать, отступать, спешиваться и гоняли их по пыльному полю по всем правилам науки, заставляя проделывать всевозможные упражнения, пока они не начали обливаться потом. Развлечения они получили только под вечер, когда бросились на батарею конной артиллерии. И преследовали ее две мили. Тут замешался личный вопрос, так как большинство кавалеристов было материально заинтересовано в результатах состязания. Артиллеристы не стесняясь утверждали, что они погонят белых гусар. Они ошиблись. Учение завершилось церемониальным маршем, и когда полк вернулся в военный поселок, солдаты были покрыты пылью от шпор до подбородного ремешка на шлеме. У белых гусар есть одна большая и своеобразная привилегия. Они получили ее, если не ошибаюсь, после битвы при Фонтенуа. У многих полков есть особые права, как, например, в известные дни носить воротнички при обыкновенной форме, или банты за плечами, или б е л ы е или к р а с н ы е р о з ы на шлемах. Некоторые из этих прав связаны с памятью о полковом с в я т о м или о полковых победах. Этими правами очень дорожат, но ни одно из них не ценится так высоко, как право белых гусар поить коней в пределах военного поселка под музыку своего оркестра. Играется всегда один и тот же мотив. Я не знаю его настоящего названия, но белые гусары зовут его «возьми меня в Лондон опять». Звучит он очень мило. Полк скорее согласится быть вычеркнутым из в о й с к о в ы х списков. Чем отказаться от этого отличия? Когда протрубили вольно, офицеры разъехались по домам приказать убрать коней, а солдаты повернули в военный поселок налегке. Я хочу сказать, что они расстегнули свои тесные куртки, сняли шлемы и, смотря по настроению, начали ругаться или шутить. Наиболее заботливые спешились и ослабили подпруги и мундштуки у коней. Хороший кавалерист дорожит своим конем не менее, чем самим собой, и верит или должен верить, что оба они и конь, и всадник неотразимы там, где дело касается женщин или мужчин, девушек или пушек. Тогда дежурный офицер с командовал поить коней, и полк отправился к эскадронным корытам, стоявшим между конюшнями и казармами. Всего было четыре огромных корыта. расположенных по эшелонно по одному на эскадрон, так что весь полк при желании мог напоить коней в течение десяти минут, но как правило с этим возились семнадцать минут, и все это время оркестр играл не переставая. Оркестр заиграл, как только эскадроны обступили к о р ы т о Солдаты вынули ноги из стремян и начали дразнить друг друга. Солнце садилось. В большое огненно-красное облако и казалось, что дорога к гражданскому поселку упиралась прямо в солнечное о к о Но вдруг на дороге появилась точка. Она все росла и росла, и наконец оказалась лошадью с каким-то предметом вроде решетки для жарения мяса на спине. Красное облако пылало сквозь прутья решетки. Некоторые из кавалеристов, прикрыв рукой глаза, говорили, что это у н е й на спине у этой лошади. Через минуту они услышали ржание, которое всем в полку и людям, и лошадям было хорошо знакомо, и увидели, что прямо к оркестру мчится усопший барабанный конь б е л ы х гусар. Похолки его хлопали, подпрыгивая летавры, задрапированные крепом. А на спине очень п р я м о и молодцевато сидел скелет с голым черепом. о р к е с т р замолк, и на одно мгновение воцарилась мертвая тишина. Тогда кто-то из взвода е, солдаты говорили впоследствии, что это был взводный, вскрикнул и повернул свою лошадь. Никто не может описать в точности, что именно произошло потом. Но кажется, в каждом взводе был х о т ь один человек внезапно поддавшийся панике, а все прочие каковцы последовали его примеру. Лошади едва успевшие сунуть морды в корыта, пятились назад и вставали на дыбы. Но как только оркестр сорвался с места, а это случилось, когда призрак барабанного коня был на расстоянии двухсот ярдов, все бросились за ним. И шум панического бегства, сильно о т л и ч а в ш и й с я от ритмического топота и б р и ц а н и я на параде или обычного постукивания копытами на в о д о п о е в лагере, еще сильнее напугал лошадей. Они почуяли, что седаки их чего-то боятся. Стоит лошадям это заподозрить, все пропало и дело может кончиться катастрофой. Взвод за взводом покидал корыта и мчался прочь, куда попало. И во все стороны, как разлившаяся ртуть. н е о б ы к н о в е н н о это было зрелище, особенно потому, что и люди, и лошади были в самых разнообразных стадиях расхлябанности. А карабинные чехлы хлопали лошадей по бокам и гнали их вперед. Люди орали и ругались, стараясь умчаться подальше от музыкантов, преследуемых барабанным конем. Седок, которого наклонился вперед, о к а з а л о с ь пришпоривал его, стремясь выиграть состязание. Полковник пришел в офицерское собрание выпить стаканчик. Большинство офицеров сопровождало его, а дежурный офицер собирался идти в лагерь, чтобы принять от взводных рапорт об окончании водопоя. Когда звуки «возьми меня в Лондон о пять» оборвались на двадцать первом такте, по офицерскому собранию пошел говор, что случилось. Спустя минуту все услышали шум отнюдь необычный в военном быту и увидели белых гусар в беспорядке рассыпавшихся по всей равнине, охваченных паникой и обратившихся в бегство. Полковник о н е м е л о т б е ш е н с т в а ибо он подумал, что полк либо взбунтовался против него, либо перепился весь до последнего человека. Оркестр, растрепанный толпой, проскакал мимо, а за ним по пятам гнался конь барабанщика. Мертвый и похороненный барабанный конь, на котором подпрыгивая и стуча костями, сидел скелет. к о г и н Эл тихо шепнул Мартину: "Никакая проволока не выдержит этого." Оркестр, как заяц, вернулся назад по своим следам, но остальные солдаты исчезли. И носились по всей округе, ибо сумерки сгустились, и каждый вопил своему соседу, что сбоку у него барабанный конь. Кавалерийских лошадей обычно слишком б а л у ю т В случае надобности они способны себя показать, даже с грузом в двести фунтов слишком на спине. Кавалеристы убедились в этом. Не могу сказать, как долго длилась паника. Вероятно, когда взошел месяц, кавалеристы поняли, что бояться им нечего, и п о д в о е п о т р е и повзвводно очень пристыженные вернулись в военный поселок. Между тем барабанный конь, возмущенный приемом своих старых друзей, остановился, повернулся и затрусил к веранде офицерского собрания за хлебом. Никто не собирался бежать от него. Но никому не хотелось выступать вперед, пока полковник не двинулся с места и не схватил скелет за ногу. Оркестр, до того державшийся на некотором расстоянии, теперь медленно подъезжал. Полковник обозвал каждого музыканта в отдельности и всех вместе всеми ругательными эпитетами, какие только пришли ему в голову в тот момент, ибо он пощупал грудь барабанного коня. И убедился, что конь этот из плоти и крови. Тогда он хватил кулаком п о л е т а в р о м и понял, что они сделаны из серебряной бумаги и бамбука. Далее, продолжая ругаться, он попытался стащить скелет седла, но увидел, что тот прикреплен проволокой к задней луке. Виду полковника, обхватившего руками таз скелета и упершегося коленом в брюхо старому барабанному коню, Был потрясающий. Я бы даже сказал смешной. Минуты через две он оторвал скелет, швырнул его на землю и обратился к оркестру. Трусы! Вот чего вы испугались? В сумерках скелет казался довольно некрасивым. Капельмейстер, видимо, заметил это, потому что начал хихикать и давиться от смеха. Убрать его, сэр? – спросил он. Да, сказал полковник. Уберите его к дьяволам в а д и сами убирайтесь туда же. Капельмистер отдал честь, перекинул скелет поперек седла и поехал конюшням. Тогда полковник учинил допрос всему полку, употребляя при этом самые необыкновенные выражения. Он распустит полк. Он предаст военному суду всех до единой души. Он не хочет командовать такой сволочью и так далее и тому подобное. По мере того, как подъезжало все больше солдат, выражения его становились все резче, пока не перешли за предел, переступать к о т о р ы й н е д о з в о л е н о даже к в а л е р и й с к о м у полковнику. Мартин отвел х о г е н Эйла в сторону и сказал, что когда все обнаружится, придется поневоле подать в отставку. Мартин был слабее своего товарища. х о г е н Эйл поднял брови и заметил, что, во-первых, он сын лорда, а во-вторых, не виновен, как еще новорожденный младенец в театральном воскрешении барабанного коня. Я распорядился, сказал Эйл с необычайно е л е й н о й улыбкой, что барабанного коня надо вернуть так, чтобы это произвело как можно больше впечатления. Спрашивает, с я разве я отвечаю за то, что болван приятель? Вернул лошадь в таком виде, что она нарушила душевное спокойствие кавалерийского полка ее величества. Мартин сказал: "Вы великий человек и со временем станете генералом. Но я отказался бы от своих шансов на командование эскадроном, лишь бы только благополучно выпутаться из этой истории". Проведение спасло Мартина и Хогенэйл. Помощник полкового командира отвел полковника за занавеску в небольшой альков, где младшие офицеры имели обыкновение играть в покер по ночам. И там, после того как полковник выругался в сласт, ь они стали говорить понизив голос. Я полагаю, помощник командира изобразил всю панику как дел рук какого-нибудь солдата, обнаружить которого невозможно, и знаю, что он долго распространялся на тему о том. Как г р е ш н о и стыдно превращать это происшествие во всеобщее посмешище! Нас назовут н о ч н ы м и беглецами, сказал помощник командира, у которого было р а з в и т о воображение. Скажут, что мы охотники за призраками. Все от первого до последнего полка в в о и с к о в ы х списках будут давать нам всякие дурацкие клички. Никакие объяснения не заставят посторонних лиц. Поверить, что когда паника началась, офицеров при этом не было. Ради чести полка и ради вас самих не разглашайте этого. Полковник так устал сердиться, что смягчить его было не так трудно, как это могло бы показаться. Его убедили мягко и постепенно, что отдать весь полк под суд очевидно нельзя, и также невозможно возбудить дело против какого-нибудь младшего офицера. которой, по мнению полковника, мог иметь отношение к этой мистификации. Но скотина жива, ее не застрелили, заорал полковник. Это наглое неповиновение. Бывали случаи, когда человека выгоняли из полка за меньшие, несравненно меньшие проступки. Они смеются надо мной, говорю вам, матмен, смеются. Помощник командира снова принялся умасливать полковника. И сражался с ним целых полчаса. Тут явился полковой старшина с рапортом. Положение оказалось ему довольно необычным, но он был не такой человек, чтобы растеряться от этого. Он отдал честь и доложил: весь полк вернулся, сэр, и добавил, чтобы задобрить полковника, и ни одной лошади не испортили, сэр. Полковник только фыркнул и ответил: в таком случае вам лучше всего уложить солдат в люльки. Да последите за ними, а то как бы они ночью не проснулись и не расплакались. Старшина удалился. Эта шутка понравилась самому полковнику. Кроме того, ему было немного стыдно своих несдержанных выражений. Помощник командира снова принялся за него, и они проговорили до поздней ночи. Через день генерал должен был сделать смотр, и полковник держал к белым гусарам суровую речь. Суть ее заключалась в том, что поскольку лошадь барабанщика на старости лет сумела обратить в бегство весь полк, ей разрешается вновь занять свой почетный пост во главе оркестра. Тем не менее самый полк просто шайка б е с совестных негодяев. Белые гусары заревели и начали бросать в воздух все, что им попадалось под руку, а когда парад окончился, кричали ура полковнику. пока голос не отказался им служить. Никто не устраивал овации лейтенанту х о г е н Эйлу, который очень сладко улыбался, оставаясь все время на заднем плане. Помощник командира неофициально сказал полковнику: "Такие маленькие поблажки обеспечивают популярность и ничуть не подрывают дисциплины". Но я изменил своему слову, сказал полковник. Ничего, сказал помощник командира. Отныне белые гусары пойдут за вами куда угодно. Полки похожи на женщин, они готовы на все за какую-нибудь б е з д е л у ш к у Неделю спустя х о г е н э й получил необыкновенное письмо от некоего лица, подписавшегося «Секретарь благотворительности и усердия 3709 Е.С.» и просившего вернуть наш скелет, который, как мы имеем о с н о в а н и е полагать, Находится у вас. Что это за сумасшедший торгует костями? – спросил х о г е н Эйл. Простите, сэр, – сказал Капельмейстер. Скелет у меня, и я верну его, если вы заплатите за подводу, чтобы отвезти его в гражданский поселок. Гроб при нем имеется, сэр. х о г е н Эйл улыбнулся и дал Капельмейстеру дверу, п и и со словами: «Напишите на черепе число». Ладно. Если вы сомневаетесь в правдивости этой истории и знаете, куда следует обратиться за справкой, вы можете увидеть дату, проставленную на скелете. Но ничего не говорите белому г у с а р м Я кое-что знаю об этом, ибо я п р и г о т о в л я л барабанного коня к воскресению. Скелет ему отнюдь не понравился.